Глава одиннадцатая «Что мне нужно сделать, чтобы получить чашку кофе?» Михаил хмуро посмотрел на Илью. Сын его клана кивнул, вышел из кабинета и вскоре вернулся, держа в руках поднос с кофейными принадлежностями. «Всю прислугу Матвей забрал», — сообщил он Михаилу. «Так что Викентий, который задницу не может подтереть без личного слуги, попал в поистине жуткое положение». «Он совсем с ума сошел?» Император привстал с кресла. но илья только мрачно глянул на него матвей орал что нужно было сделать это гораздо раньше что больше он не будет ждать от тебя одобрения своих предлагаемых действий сообщил илья садясь напротив михаила так «Та протянул император мой собственный клан решил устроить бунт называй это как хочешь но матвей прав это давно надо было сделать непонятно чего ты ждал запрещая ему как следует перетрясти работников клана не говоря уже об императорской резиденции илья нахмурился «Может быть, мне скажешь, чего ты ждал? Чтобы твоих правнуков убили?» А Матвей предупреждала не раз. «Илья, заткнись!» — посоветовал Михаил, встал и прошелся по комнате. Такого вообще никто не мог ожидать, это уже переходит все известные границы. Ладно бы, Костя был рядом с сыновьями. Нападение на наследника правящего клана — это как раз политическое заявление. Такое же, как убийство наследников клана «Тридцатки Совета» в том проклятом поезде — «Я же так и не смог тогда кворум в Совете собрать для продвижения новой военной доктрины первичного удара. Так что делишки великого князя – это было не все, что той страшной акции хотели достичь и в итоге достигли. Но покушение на детей с добровольной нянькой, да еще и Ушаковы. Причем здесь вообще Ушаковы?» Михаил переглянулся с Ильёй. Этот далеко не глупый и очень надежный представитель клана Орловых смотрел на императора недоуменно. Кажется, подобные вопросы только сейчас пришли ему в голову. «Как получилось, что убийцы смогли подойти так близко?» «Эффект неожиданности, причем в обе стороны», — мрачно ответил Илья. «Прогулка не планировалась, нападение не планировалось, никто не был готов, никто». Он замолчал, а потом добавил, «Они использовали однократные телепорты без стационарной привязки. Прыгнули на площадку возле пруда. Там вода, а она всегда хорошим усилителем магического сигнала была». Нам вообще повезло, что хотя бы одного удалось взять живым. Но я только что вернулся и еще не в курсе всего, что произошло. Дознание только началось. И мне, что решение послать подмогу родилось только после того, как Люсинда Ушакова застрелила исполнительницу. Они услышали один выстрел, а так как убить нужно было не одного человека, а выстрелов больше слышно не было, то послали эту шестёрку. Вот только маг у них, скорее всего, был слабый, поэтому они возле пруда и вышли. Ну а там несколько секунд замешательства, которых хватило уже Ирине Леймановой и вашим правнукам. «Вообще грамотно сделано», — задумчиво проговорил Михаил. «Спешащая к выходу женщина с ребенком, а их там много в этот день было, практически незаметное убийство охранника, не распознавшего в ней угрозу. Она не приближалась к детям и шла в противоположную сторону. Но ну, а там ей хватило бы времени выпустить обойму и уйти телепортом». Те трое охранников, что столкнулись с шестеркой подмоги, стояли так, что не могли бы ее просто застрелить, не подвергая опасности Ушаковых и Ирину с детьми. У нее не было второго телепорта. Я вообще не знаю, на что она рассчитывала. Да забыла в попыхах или специально не дали обещали как-то по-другому вытащить, махнул рукой император. В таких спонтанных операциях исполнители обычно в конце убивают, тебе ли не знать. Михаил глянул насмешливо, а Илья насупился. «Им мне повезло», — он вздохнул. «Они никак не могли предположить, что у Люсинды окажется при себе пистолет, и она без сантиментов и лишних раздумий им воспользуется. Не могли знать об особенностях наших малышей, от которых у всего клана уже голова кругом идет. При этих словах Ильи император поморщился, потому что не был до конца уверен, что это именно они с Керном сумели обуздать дар Ромы. «Малыш с пространством еще в операционной баловаться начал, еще и сила смерти». А с Андреем вообще непонятно. Вроде и семейный дар Орловых, а может быть и нет. Он так и не сумел достоверно определить, каким даром владеет старший сын Кости. Да, хорошее пополнение. Очень. У Шакова все помешаны на оружие. Удивительно агрессивный клан. Даже Ольга, мать Егора, без дамского пистолетика из дома не выходила. Наверное, поэтому ее и не удавили до того несчастного случая. Хотя многим хотелось, даже мне порой. Илья хмыкнул. «Да, назвать то нападение и страшную потерю, которую понес клан Ушаковых просто несчастным случаем, — это сильно». «Мы пока можем предполагать, Матвей чуть-чуть отойдёт и возьмется за дознание, тогда и узнаем, насколько близки наши догадки к правде», — деликатно добавил Илья. «Я никогда не видел Матвея в таком злобном возбуждении», — Михаил нахмурился. «Где адрес?» «Полагаю, дома», — Илья продолжал хмуро смотреть на главу своего клана Он уехал за три дня до нападений. И нет снова никаких доказательств, одни подозрения. «Где доклад на Сёнге?» После почти минутной паузы спросил император и требовательно протянул руку, в которую Илья тут же вложил требуемые бумаги. «Глава клана, к счастью, жив. Матвей сказал, что у нас есть очень неплохой шанс наконец-то получить хоть какие-то доказательства причастности клана Адрасов к известным нам событиям. На живого командира наемников надежды особой нет. Сомневаюсь, что Фрэнк общался с ним лично». Илья вздохнул и потер лицо руками. «Кто бы знал, чего мне стоило заполучить Сенге живым. Костя на него почему-то немножко обиделся и хотел избавить Землю от присутствия этого ненормального. Правда, он принял его за простого мага-клана. Я его сразу не стал переубеждать, иначе сомневаюсь, что у Кости дрогнула бы рука. Мне поручено как можно лучше узнать будущего главу клана, и я не могу с уверенностью сказать, кто более агрессивен, он или его дружок Ушаков. Так почему-то препятствовал Матвею в плане проверки прислуги». «Нам нужны доказательства. Мне нужны доказательства. Уэльсам, в конце концов, нужны доказательства. Нельзя просто так взять и выжечь один из сильнейших кланов без каких-либо оснований. Сейчас же, если кто-то и связан с посольством Содружества, то видя, что клятва делает с приступившим её на примере этой девушки, горничной Клары, может испугаться, и мы наконец-то сумеем получить признание. Это удручает, что нельзя просто взять и стереть этот проклятый клан с лица земли, «Мало того, мы должны с этой мразью сёнги возиться, сопельки ему подтирать. И это после того, что тот сотворил. Даже не с нами, а с собственной страной, императором и народом. Это даже не предательство, это гораздо хуже». Пока Илья говорил, Михаил просматривал бумаги. «Егор Ушаков сильно пострадал?» – спросил он, поднимая глаза на Илью. «Нет, он сам думал, что нога сломана, но оказалось, что просто вывих. На момент составления рапорта я еще не знал подробностей». Илья замолчал, а потом быстро проговорил – «Виктор Лейманов через три дня отправляется в Лондон с молодой женой». «Да, когда я провожал Уэльса, он мне об этом сказал». «Как думаешь, Костя постарается войти в состав провожающей делегации?» «97%, — хмыкнул Илья. 93%, что ему компанию составят ушаков. «Да ведь будут на то, что у них есть наследники. «Поэтому, поехав, они не обезглавят кланы, если вдруг что». «Ведущий аналитик империи задумался. И «Их сложно в этом винить. «Сегодня эта тварь зашла слишком далеко». «Да, старина Фрэнк как с цепи в последнее время сорвался. Я сомневаюсь, что это связано только с убийством кузена. Тут все-таки есть что-то еще, что-то очень личное». Император придавил пальцем бумаги. «Заметь, как сегодняшнее покушение отличается от остальных делишек. Слишком топорно, без продумывания деталей. Остальные планы были образцовыми». тщательно выверенными, с просчитанными вторичными и третичными последствиями. То, что не сработали так, как задумывалось, так угадать абсолютно все сложно, даже ты никогда не дашь сто процентов. Но почему же я могу дать сто процентов, что Фрэнк Адрес труп, только он сам еще не знает об этом? А так ты прав, это нападение какой-то истерикой попахивает. А ещё если допрос командира наемников к чему-то приведет. Илья не договорил и поднялся из кресла. Яна предупреди, чтобы собирался с Константином. Пускай освежит знания международного права. Нам не нужны неприятности. Все должно пройти строго в рамках кодексов, иначе адресы сумеют скинуть уэльсов, убедив большинство в совете кланов. Там и так пока у уэльсов перевес в один-два голоса. А как только их клан станет правящим, то они сразу же объявят нам войну. С радостью смакуя каждый последний вздох этой свиньи, второго сына своего клана. Потому что, будь уверен, у них доказательств вины и отступления от Кодекса наследника правящего клана нашей империи будет в избытке. Лично я готов поспорить, что кости уже ждут в Лондоне. Это непонятная истерика Фрэнка, как ни странно, сыграла на руку прежде всего самим Адресом. Не удивлюсь, если в Лондоне его преподнесут Кости и Егору на блюдечке, чтобы они ненароком не заблудились и не зашли в родовой замок вместо городского дома Фрэнка, а там и восток подтянется. Воевать жена два фронта — это то еще удовольствие. И это то, чего они давно ждут». Михаил откинулся в кресле. «Что заставило Фрэнка так необдуманно поступить, тварь истеричная? Если бы знать, с какого перепуга он сорвался, — процедил император. Я столько лет балансировал на этой грани, и что теперь?» «Ты у меня спрашиваешь?» — Илья удивленно посмотрел на императора. «Нет, я думаю, что нужно как минимум начать усиливать границы. Учения какие-нибудь подтащить. Буду думать. Стоянова пора уже протрезвить. Он мне уже давно новое оружие хотел презентовать. Вроде бы это нечто очень уникальное. Совершенно новое и необычное, и способное сломить ход любой войны». Император потер переносицу. «А ты пни как следует Яна. Мальчишка почти гениален в плане лазеек в кодексах. Вот и пускай их за эти дни простудируют. но найдет обоснование будущим действиям Кости и Егора, если ни прямых, ни косвенных доказательств вины Адреса не будет найдено. «А Сёнги, решил уточнить Илья. Сенги подождёт. Нам самое главное — не допустить возможности обвинить Костю в преднамеренном убийстве этого ничтожества, а потом подтянуть это убийство к какому-нибудь пункту их кодекса, который позволит главе клана Адресов наконец-то развернуться на полную ширь его страдающей под действием души». Император кивнул на дверь, показывая, что он закончил с Ильей, и тот может идти заниматься делами. «Пока эта история с покушениями не закончится, ты не должна никуда выходить». Егор выслушал доклад о произошедшем в парке, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать громить кабинет. Сдерживало его только присутствие жены. «Я понимаю, всё так внезапно произошло, никто не ожидал. Там было много народу, постоянно кто-то мимо проходил, дети бегали». «Просто счастье, что в сам момент нападения никого поблизости из посторонних не оказалось». Люсинда подошла и уткнулась Егору в плечо. Он погладил ее по голове, ненадолго прижав к себе. «Что ты будешь делать?» «Все будет зависеть от результатов предполагаемого расследования». Егор замолчал. «Но этот хорек слишком далеко зашел на этот раз, такое не прощается. Хотя мне не совсем понятно, зачем он вообще это сделал». Присутствие Люсинды давало ему вдобавок ко всему возможность рассуждать рационально, «Даже в разборках кланов стараются не трогать женщин и детей. Это слишком личное, больше похоже на... месть?» Он удивленно посмотрел на жену. «Но месть за что? Его кузена прихлопнули, так мы в своем праве были. Зачем он на поезд напал? Нарушили планы на женитьбу? Вот тут немного ближе к теме, но опять-таки не вплотную. Завтра встречусь с Костей, и мы решим, что будем делать. Оставлять такое без ответа я не собираюсь, да и он, скорее всего, тоже». «Хорошо». Люся кивнула, а потом, немного замявшись, продолжила. «Я поговорила с Наташей. Это она попросила Олега встретить ее, чтобы произвести впечатление на подруг». «Вот как?» Егор заставил себя переключиться на проблемы с сестрой. «И как? Получилось?» «Ты знаешь, да, получилось. Наташа через меня спрашивает разрешения сходить с Олегом в клуб. У них вроде бы целая компания собирается, чтобы закрепить успех. Обещает быть хорошей девочкой, а за Рыжова я могу поручиться. Он ей точно ничего плохого не сделает». «Давай так, завтра я у Кости этот вопрос тоже подниму, и потом дам тебе ответ». Люся кивнула и вышла из кабинета. Егор дождался, когда дверь за ней закроется, и повернулся к начальнику охраны. «Докладывай, что там произошло. Как погиб Захар. Все очень подробно и по секундам». На его лице сыграли желваки, и стоящий перед ним на вытяжку мужчина сглотнул, а потом начал доклад с того места, как они вошли в парк. «Среди них был хоть один одаренный», — спросил я у Бориса, стоящего передо мной на вытяжку. «Один был», — кивнул Борис, — «которому вы шею свернули. Он успел что-то вроде короткой цепной молнии пустить, и сразу двоих ребят наглухо. Поэтому они и справились. Потом, правда, больше дар почему-то не применял. Выдохся. После ванны я даже не оделся как следует. Халат на голое тело накинул, чтобы поскорее совсем разобраться и определиться с дальнейшими действиями». «Скорее всего, чей-то ублюдок. Источника хватило, чтобы кое-как телепорта настроить и молнию свою разок пустить. Почему вы сразу не ушли, когда увидели, что в парке слишком многолюдно и невозможно полноценную охрану осуществить?» «Мы собирались». Борис понимал, что это не оправдание, по морде видно, но ничего не сказать он не мог. «Мне нет оправдания, и я готов понести любое наказание. Но мне интересно, кому вы дорогу перешли, да еще по диагонали?» если они решились на подобное. И почему ни я, ни Громов не в курсе, что такое вообще могло произойти? Я опасался похищения и действовал, чтобы предотвратить именно его. Поэтому вместо обычных двух пар охранников направил с Ириной и Кларой Львовной полный десяток с собой во главе. Но Константин Витальевич, их не хотели похитить, их пытались убить, просто и без затей. Среди белого дня, в месте, где могли пострадать посторонние люди. «Кто-то еще пострадал?» «Я замер». Видел же, что там полно паникующих, мечущихся людей, и даже не поинтересовался раньше этим вопросом. «Двух женщин и пятилетнюю девочку ранил тот ублюдок, которого вы лично приземлили. Он же полел в белый свет, как в копеечку. К счастью, ранения поверхностные, но их в центральной клинике оставят до утра, понаблюдают. Вот же твари!» Я взлохматил волосы. «Как это вообще произошло? Это же противоречит и кодексу, и всем человеческим законам. К чему нам сейчас готовиться?» Вопросы были вполне разумные, но я никак не мог понять, как на них ответить, потому что не врубался, о чем он вообще говорит. В голове щелкнуло. Я внезапно понял, что он хотел сказать. Женщины таких маленьких детей уничтожали при разборках кланов или случайно, или если ненависть была слишком сильна. Снежены ушли, и их никто не подумал искать. Водникову я отпустил. Даже Морозовых не всех вырезали, как раз женщинам с детьми было разрешено покинуть страну». Мою мать никто не тронул, пока она носила и растила такого опасного ребенка. Наследников в поезде убили только взрослых, совершеннолетних парней. Ни одну девушку пальцем не тронули. Никому в голову не могло прийти, что подобное вообще возможно. И среди охраны раньше такие варианты не рассматривались. Сейчас будут, потому что произошел инцидент. Но до этого у них не было алгоритма, как действовать правильно в подобных ситуациях. И теперь мне оставалось только гадать, за что Адреас меня так сильно ненавидит. И ладно меня. Ушаков-то тут причем, Но не залишившегося башки кузена же в самом деле. «Ладно, иди». Я на секунду прикрыл глаза. «Завтра утром я хочу видеть на столе полноценный доклад со схемами, кто где стоял, кто куда пошел, кто что делал. Даже если в этот момент кто-то из твоих парней в носу ковырял, ты должен это указать в докладе с пометкой времени». Борис коротко кивнул. «Да, Боря, Клару Львовну хотели как раз похитить, так что это был двойной удар». И мне, что именно за попытку похищения мы и сможем уцепиться при планировании нашего ответа. Потому что это уже не личная месть свихнувшегося второго сына клана, которого нам могут издать, смотря какие цели они преследуют. Это уже угроза правящему клану, а может быть и государству в целом. Шутка ли? Тётку императора в багажник запихать. Воины из-за меньшего начинались. И нет. Те попытки, что были раньше, никак нельзя сюда подтянуть. Там по Маковку были замешаны великие князь и Васька. Это был внутриклановый конфликт, если при этом им помогал Адрес. но ну вот такой он Васькин хороший друг, как можно отказать в чем то другу. Его страна здесь совершенно ни при чём. Это если бы доказательства нашлись, а вот с этим как раз проблема. Мы, кстати, на этом же сыграли, когда в поезде Уэльса веселились, никаких претензий со стороны Адресов не поступало. Мы встретили Уэльсов, ехали вместе, в картишки перекидывались. Откуда нам было знать, что это их межклановая разборка? Мы не Уэльсов в том поезде защищали о своей жизни. «Такая вот казуистика права», — я развел руками. «А попытка убийства ваших детей не является попыткой навредить правящему клану». Борис нахмурился. Я же задумчиво смотрел на него. «Все-таки придется расчехлять кое-какой опыт Зелона, а он у него, к счастью, был, пока сила смерти не снесла ему чердак, потому что мы пойдем по охрененно тонкому льду, и здесь главное будет не совершить фатальных ошибок». «Как ни странно, но нет, потому что в парке не было в момент покушения меня». Я говорил медленно, чтобы охранник понял. Не было наследника клана, а его дети пока только перспектива, тем более сын какого-то Ушакова. Поэтому я уверен, что нападение на моих детей и на Люсинду со Степкой — это личная месть, еще бы понять за что. Борис ушел, я же остался сидеть в кресле. Мне нужно было сделать несколько звонков, а потом уже пойти спать. Я уже потянулся за телефоном, но тут дверь скрипнула, и в кабинет вошла бледная Ирина. костя мы можем поговорить». Тихо спросила она, а я кивнул, сел прямо и потуже завязал пояс на этом проклятом халате. И что мне помешало одеться? Вопрос был риторическим. «Давай поговорим». Она кивнула каким-то своим мыслям и села напротив меня. «Начинай, что ты хотела сказать?»